Книга вторая. Эпонина. Глава первая. Жаворонково поле. Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера. Но лишь только Жавер покинул Лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом латинского квартала. По соображениям политическим, он жил теперь на Стекольной улице. Этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно представляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку, «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тификов, разложил его на полу и ответил — готово. На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Варчуни, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что, когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему «Съехал». Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать!» — восклицала она, болтая с соседними привратницами. «Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!» У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемое им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличии социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей-богач. Он видел злодея-бедняка. Второе его нежелание участвовать — в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против тенердии. Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал, или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада. Тем не менее, он пытался разыскать его, но безуспешно. Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Теннердье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков. У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярные занимаемые пять франков стали двойной загадкой для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардиэ, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — спрашивал себя Тенардиэ. Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди. Его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение, в этой тьме совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире. И в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно — она не Урсула. Жаворонок — прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и господин Белый одно и то же лицо. Значит, он переодевался. В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Теннердье якобы признал? Разве Теннердье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умоляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог сдвинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви. Исчезли ее внезапные озарения. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе с тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Он не говорил себе, не пойти ли туда-то, не испробовать ли это. Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь обрисована несколькими словами. Полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее. Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше Не надеялся. В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи за своей спиной ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу. А нет ничего более опасного, чем прерванный труд. Это исчезающая привычка, привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить. Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте. Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, в общем, это одно и то же. Заблуждение. Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысли мечтой — значит принять яд за пищу. Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть, в конце концов, не низвергала его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому, только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить, пучина бурлящая и затягивающая. По мере того, как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие, здорова и похвальна. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий погибает. Средства иссякают. Потребности возрастают. Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные. Он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению. Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду. Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра. 19-летний Виктор Эскус и 16-летний Огюст Лебра, поэты-участники июльской революции, покончили самоубийством после провала их пьесы «Раймон» в 1832 году. Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, но, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе. Чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа, отчаявшаяся и мрачная, видит этот свет на своем горизонте. То звезда ее ночь. Она, только она, и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом. Он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились. Он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя, только бы увидеть ее перед смертью. Лишь одна сладостная мысль оставалась у него — о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, Она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней. Иногда в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основание только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил, — это ее думы нашли меня, — потом прибавлял, — и мои думы, быть может, находят ее. Это была иллюзия, и мгновение спустя, помнись, он покачивал головой, но она, тем не менее, успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез — которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней». Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив, он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных. Он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте. При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало. Каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому Господь даровал душу, достойную любви и несчастья. Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении? Тот не видел ничего истинного и ничего не знает. Душа любящая и страдающая возвышенна. Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти. — Как, — повторял он, — и я ее перед этим не увижу. Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль прежнего внутреннего бульвара с левой его стороны, то дойдешь до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя до речки Габеленов, Вы видите нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейздал поддался бы соблазну отдохнуть. Рейздал Якоб Ван 1628 или 29 1682 голландский художник, пейзажист. Все там исполнено прелести источник который неведом. Зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушатся на ветру разное трепье, Старая, окруженная огородами, ферма, построенная во времена Людовик XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса. На горизонте пантеон, Дерево возле школы глухонемых, церковь Вальдеграс, черное, приземистое, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни собора Богоматери. Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть. Поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще, чем раз в четверть часа, Здесь проезжает тележка или ломовой извозчик. Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В этот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его, как называется это место. Прохожий ответил — «Жаворонково поле» и прибавил — Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври. После слова «жаворонкова» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение. Для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и не способна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок». Название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. Ах, сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном, таинственным беседам с самим собой. Так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет. Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жавронкова Поле.